Глава двести четвертая. Сколько весит душа? Хлюпая по белесому туману, мы с Фредди продирались вперед среди душ, человеческих и нечеловеческих. Мы шли к долине, где вновь сливались четыре потока мертвецов. Последние же двигались и двигались к свету. Ангелы окружали их плотным кольцом. На первый взгляд ангелы представляют собой такие же эктоплазмы, что вы и я. У них нет пуповин, но зато их окутывает фосфорисцирующая гало по которому бегут многоцветные блики. Они увидели нас, и их галлу запульсировали новыми фантастическими узорами, словно они могли выражать мысли, просто изменяя расцветку. Они принялись подпрыгивать и вертеться, как поплавки, и потребовали объяснить, что это мы тут делаем с целыми пуповинами. Ищем одну женщину. Один ангел сказал, что отвечает за работу бюро находок. Я описал ему розу. Он подтвердил, что она действительно прошла на взвешивание. Он указал мне вглубь, где над долиной четырех рек нависала гора света, окутанная туманом. С ее вершины исходил тот свет, что руководил нами с момента входа в рай. Вместе с мертвыми мы стали подниматься по дорожке, ведущей к свету. Над вершиной порхали три ангела, чьи ауры были еще ярче, чем у их предшественников. «Эти ангелы не такие, как все прочее», — прошептал мне Фредди. «Это архангелы. И действительно, они брызгали искрами, в то время как покойники продвигались к ним, едва волоча ноги. Раввин указал мне на розу, которую над нами заливал свет горы, и заметали искры от архангелов. Внизу же, у основания, группировались мертвецы, готовясь пройти по вызову судебного распорядителя. — Следующий, — объявил один из архангелов, а следующей была как раз Роза. — Давай быстрее, убеждай ее вернуться с нами, — подтолкнул меня наш Равин. Он больше не мог за мной следовать. Он держал обе наши пуповины, такие тугие, что, казалось, они вот-вот лопнут, Мы впрямь играли со своей жизнью. Я должен продолжать один, пока Фредди обеспечивает защиту страховочных тросов. Я полетел к Архангелам, крича чуть ли не весь голос. «Подождите! Пока вы не начали судить эту женщину, я должен сказать, что мы, живые, не хотим, чтобы она предстала перед вашим судом!» Архангел взглянул на меня безо всякого удивления. Его телепатический голос был мягким и обнадеживающим. Казалось, он готов выслушать наши аргументы. Этот агент смерти ничуть не выглядел пугающим. Он даже пытался меня утешить, а между тем вокруг нас стали собираться усопшие. Объяснитесь. Роза умерла, став жертвой бандитского нападения, и здесь ей нечего делать. Два других архангела были столь же любезны — В этом свете они мне немного напоминали инопланетян из фильма Спилберга «Близкие контакты третьего рода». Они спросили, по какому праву я позволил себе вмешиваться в их работу. Попутно они разглядывали стоявшего позади меня раввина с нашими пуповинами в руках. «Вы хотите вернуть ее на Землю, мы правильно поняли?» «Да, нас сорок живых, забравшихся сюда только за тем, чтобы ее спасти». Три архангела собрались в кружок для оживленного обсуждения. Один из них размотал прозрачную нить с массой узелков и со стороны, казалось, считывал с нее массу интереснейшей информации. Он задумчиво посмотрел на меня, потом на Розу, еще посоветовался с другими и, наконец, изрек. Раз сорок людей пошли на такой риск. Эта женщина действительно все еще необходима в Нижнем мире. Вам разрешается спуститься обратно. Но мы не будем возвращать ей ее пуповину, если только она сама этого не попросит. Роза заколебалась. С этого момента ее судьба была полностью в ее же руках. Я почувствовал, что душа моей супруги с удовольствием бы перестала играть в жизнь. Как и я несколько минут тому назад, Роза тоже подумала, что здесь находится ее настоящая страна ее единственная родина, и в то же время что-то, может быть, любовь, которую она мне посвятила, боролась с этим настроением. Вокруг нас покойники-ангелы с интересом ждали, в какую сторону качнется стрелка. «Ведь же, ее до сих пор любят смертные», — прошептал один японец, оборвавший свою жизнь с помощью харакири. Стоявший рядом младенец-мученик с ним согласился. Один из ангелов дал понять, что впервые видит такое замешательство. Другой радовался, что нам разрешили сюда подняться. Ситуация была и впрямь необычной. Роза пристально глядела на архангелов. Те категорически отказывались давать ей советы. «Если она хочет, то может перейти к взвешиванию ее души». В противном случае она свободна и может возвращаться назад и продолжить чтение комикса ее существования со всеми его взлетами и падениями, хорошими и плохими поступками. Человек сам отвечает за свою судьбу. Стоя чуть поодаль, Фредди наблюдал за нами. Со стороны все это казалось свадебной церемонией в фантастическом Белом соборе. Молодожены, я и Роза, лицом к лицу — а позади — длинная серая цепочка приглашенных. Впереди — гора света. Роза сделала шаг к архангелам, потом второй. У меня перехватило дыхание, но вдруг она резко повернулась и бросилась в мои объятия Простите меня, — сказала она, — но у меня еще столько дел внизу. Ангелы, удивленные таким оборотом дела, переменились в цвете. Вся сцена, до сих пор отливавшая прозрачной желтизной, стала принимать более синий оттенок. Архангелы нам улыбнулись и замерли в ожидании. Вокруг принялись хлопотать херувимчики, крохотные, как стрекозы. Пуповина, которую я не замечал до самого последнего момента, выскочила из живота моей супруги и метнулась ко входу в черную дыру. Роза вновь подсоединена. Новая пуповина связывает ее душу. И тело. Мы подошли к Фредди. Он знал, что у нас все получилось. Покойники нас приветствовали. Эй, ребята, в добрый путь, на материальную землю. Да на кой он вам сдался, этот материальный мир? Вздохнул американский психопат-убийца, поджаренный на электрическом стуле. А мне-то лучше лопнуть, чем туда возвращаться. Если хотите знать мое мнение, жизнь — это сплошная долина слез. Мы его не слушали. Конечно же, возвращение было намного более приятным, чем полет сюда. Мы больше не беспокоились за свои пуповины. Мы спустились с горы света, прошли вдоль четырех ответвлений реки мертвых, потом вдоль основного потока, словно лососи. Мы, покойники, возвращались к своему источнику, который покинули по делам, и вот теперь идем обратно. За шестой коматозной стеной друзья ждали нас и встретили мысленными рукоплесканиями. Все это время они сгорали от нетерпения, беспокоясь из-за чрезмерного натяжения пуповин. Рауль, Стефания, Амандина, китайские монахи и раввины, позволившие нам познать глубину жизни и коснуться дна смерти, радостно порхали вокруг. Мы неслись обратно, пробивая один мох за другим. Внизу промелькнули красота, знание, терпение, наслаждение, страх — Вот уже выход из черной дыры. Снаружи жалко, мерцали звезды. Жалко, по сравнению со светом, сиявшим там в глубине. Счастливые мы летели домой, как вдруг на нас выскочила зловещая эктоплазменная банда.